Глава 9. Ну и, разумеется, время от времени в доме случались потрясающие, прямо такие ужасные вещи, но зато уж на скуку никто пожаловаться не мог. Туве Янссон. Примерно такое же ощущение нереальности Ольга испытала в тот день, когда впервые попала в этот мир и увидела своими глазами двух прациев принцев. Так не бывает. А если оказалось, что бывает, Значит, у неё с головой не всё в порядке, и самое ей место в уютных стенах в ближайшей психушке. Если бы всего полгода назад кто-то сказал Ольге, что ей предстоит дружеский ужин с тем самым горбатым, то есть крылатым злодеем, после которого ужина он, злодей, будет на протяжении пары часов с детским любопытством внимать истории о похождениях черепашек-ниндзя, а потом еще задал бы дополнительными вопросами, вроде того, как там у этих самых черепашек обстояли дела с половой жизнью. Словом, заикнить кто-нибудь о подобной феерической шизе мигом оказался бы первым кандидатом на посещение той самой уютной психушки, по крайней мере в Ольгинах глазах. И уточнять, что сама Ольга после этой беседы благополучно проспит всю ночь на соседнем краю кровати, облаченной в камилиной розочке, не потребовалось бы. А, кажись, на ее месте юст возликовал бы, исполнившись невиданных впечатлений, и мигом сочинил сюрреалистическую фантасмагорию про красавицу и чудовище с пояснительными монологами. Ольге же было не до восторгов, хотя сам факт, что она до сих пор жива, того заслуживал. Девушка безуспешно пыталась привести в порядок мысли, чтобы хоть примерно представить себе, чего ожидать дальше и как себя вести. Идиотское предположение, что зубастый Дэймон влюбился в неё страстно и безответно, было сразу же оставлено для любительниц дешёвых любовных романов. Некоторое время Ольга обдумывала заявление, что деской повелитель приказал доставить её живой, и пришла к выводу, что оно ничего не объясняет, даже если является правдой. В самом деле, что мешало господину наместнику бросить пленницу в какую-нибудь грязную темницу и периодически с ней развлекаться, если будет желание? Или с той же периодичностью бить морду, если желания не окажется. Не умирают же от этого. Ну, подумаешь, передаст своему повелителю добычу несколько грязной потрёпанной. Всё ж не труп. В крайнем случае можно и помыть перед отправкой. Но почему-то он поселил её в дворце, устроил тут передачу в спокойной ночи малыши, уложил в свою постель и даже не притронулся. Почему? Предположение о внезапно проявившейся у неё способности к позитивной рематериализации Ольга оставила по адреси Себастьяну и его братьям по вере. Они как раз полагали, что этим даром владел учитель, но передать его кому-либо из учеников так и не сумел. Единственной приемлемой версии, что пришла Ольге в голову, оставалось вмешательство высших сил, то есть его величество Шелара. Чего ещё на плюс к его правителю, кроме услышанной вчера истории о несуществующей любовной связи, Ольга не смогла вообразить, хотя честно попыталась. Скорее по привычке, поломав голову над этим вопросом, она в очередной раз смирилась с тем, что помыслы его величества неисповедимы и недоступны среднему мам, и перешла к материям приземлённым и прозаическим. На данный момент в её распоряжении имелось Одно платье, надёванное, одна пара туфель, а также чулки и pantalоны, вчера постиранные и ещё мокрые. Ах, да, ещё халат с розами, удручающе провисевший в том месте, где у прежней хозяйки находилась грудь пятого размера. Расхаживать в подобном виде Ольга не хотела бы даже перед демоном. Хотя почему даже меньше всего и мечталась, чтобы господин наместник обсмеял её внешний вид так же, как вчера умственные способности. на всякий случай Ольга сунула нос в шкафы. Вдруг Камила забыла еще что-то, кроме халата, например, юбку, и с изумлением обнаружила, что платяной шкаф полон одежды, словно никто никуда и не уезжал. Это как же, наверное, торопилась бедная дама удрать на север, что бросила почти весь свой нехилый гардеробщик на растерзание господину-наместнику и его наложницам. Перед ящиком с нижним бельем Ольга некоторое время постояла в мучительной борьбе. Естественная брезгливость цивилизованного человека категорически возражала против чужого и споднего. Однако некий инстинктивный ужас требовал немедленно надеть хоть мешок из-под цемента, но не ходить без трусов, ибо это опасно. Чем именно может защитить жалкая батистовая тряпочка в случае опасности, здравый смысл объяснить не брался. Однако подсказывал, что если в последнее время с Ольгой происходят некие мистические чудеса, причем без всяких мыслительных усилий с ее стороны, то лучше уж послушаться. А также напоминал, что белье чистое, выстиранное и выглаженное. Панталоны Камиллы стали бы Ольге в пору где-то месяца через 3-4. Вот тогда им бы и впрямь цены не было. Сейчас же пришлось их сильно присобрать, обернуть шнурок вокруг себя и завязать на спине. На корсеты она даже смотреть не стала, ибо они пригодились бы ей не более, чем шарику кавалерийское седло, а сразу перешла к отделению с верхней одеждой, перед коем и застыла в унынии и беспомощности. Рукоделие Ольги всегда давалось тяжело. В отличие от трепни, с которой проблем не бывало, и уборки, которые препятствовали, честно скажем, банальная лень и повышенная терпимость к беспорядку, попытки преобщиться к высокому пошивочно-закроечному мастерству оканчивались обычно плачевно и убыточно. Не выдерживали они столкновения с ужасающей врождённой бездарностью. Заштопать носок, стенуть стрелку на колготках или вышить рядок другой кривинких крестиков, обладающих неповторимой индивидуальностью, Ольге ещё было под силу, но скроить даже простенькую прямую юбку, следуя чётким и понятным указаниям инструкции, или же собрать в одно целое детали выкройки из журнала Бурда Моды, оказывалось выше её скудных талантов. Мысли же о том, чтобы уже готовую вещь каким-то образом распороть и шить заново, подогнав по фигуре, приводили Ольгу в такой ужас, словно ей предстояло упражняться в пластной хирургии на живом человеке. Однако же делать было нечего в обоих смыслах, и также нечего было терять. Экспериментального материала полный шкаф. Где-то в комоде, разыскивая вчера инструменты, Ольга натыкалась на швейные принадлежности. Времени имелось предостаточно, и что-то подсказывало, что терять его не придется даже на прием пищи, так как наместник наверняка о ней опять забыл за своими государственными делами. Вздумая он завести хомячка, бедное животное сдохло об с голоду через пару дней. Ольга решительно выбрала из вороха платьев одно попроще, расстелила на кровати и задумалась. Остатки школьных знаний о геометрии позорно пасовали перед действительностью, исполненной неправильных кривых с невычисляемыми изгибами. Во-первых, то, что у Камилы считалось соблазнительным декольте, у Ольги просто сваливалось с плеч, не задерживаясь даже на бедрах. Во-вторых, шнуровка на всех платьях располагалась исключительно сзади, и как-то её переставить на перед не представлялось возможным, разве что развернуть всё платье. Ну а в-третьих, всё тот же бальный вопрос с провисающим лифом. Размышляя над этими проблемами, Ольга не торопливо достала из комода нужную шкатулочку, взяла нитковыголку, затем попыталась сложить вместе две половинки ножниц. Ножницы не складывались. Никаких умных мыслей в голову не приходило. Пригорюнившись, Ольга ещё раз полюбовалась на платье и решила не строить из себя храпрого партнёжку, а просто надеть на изнанку, обтянуть по фигуре, сколотить её над лавками, а потом по этим местам прошить. Ну и этого и сделать не удалось. Чем вы там вообще занимаетесь? орал Харган с каждым словом всё больше свирепея. Почему вортани нет никаких разбойников? Почему в Галанте они так и не вылезли из своего леса? Почему вы гении с ними успешно борется, и только у вас полная анархия и безнаказанность? Ты там во дворце для чего сидишь? Для красоты? Я тебя для чего на службу брал? Чтобы ты тронный зал перекрашивал и новые гимны сочинял. Работать кто будет? Ты, лично ты там за всё отвечаешь. Кожести похожи на перчатку, палец, облещающий уткнулся в перепуганного Докосту. Почему у тебя во дворце устраиваются приёмы, когда в столице нечего жрать? Проси руки наместников в столицах безмолвно и неподвижно внимали, стараясь никак не обнаруживать своего присутствия. Докоста, по стеровным слоям размазавшись по спинке кресла, судорожно мямлил что-то о поисках фраггов ордена, которые есть во всём виноваты. А радостный камень тоже враги ордена украли. Ты собственных наёмников не способен в узде держать. Как ты собираешься управлять страной? Неизвестно, до чего бы дошёл распушивавшийся наместник, так как к неби был он уже близок к тому, чтобы наплевать на совет Шилара и всё-таки прикончить бездейника. Но мешался Случи, который мистролей, если сомнена, счёл счастливым, а Харган крайне неуместным и досадным. В зал совещаний неожиданно вломился солдат, охранявший дверь в этот самый зал. Или ха ассортивав присутствующим гаркнул: "Разрешите доложить, в чрезвычайной ситуации требуется личное присутствие господина наместника". Где, пророчал Харган, отворачиваясь от жертвы и уже готовясь перенести свои кровожадные замыслы, хоть на этого наглеца, хоть на виновника ситуации, кебы он не оказался. На третьем этаже. Но ну, так и знал. Опять она какую-то глупость сотворила. Неужели всё-таки выпрыгнула из окна? Что она сделала? Уточнил наместник, мельком взглянув с на застывших слушателей, чтобы убедиться, что они все местные и ничего из сказного не понимают. Покалесило Ниха, и кидается на людей. Усім боится применять силу без вашего разрешения. Я опять забыл её покормить. Не впопад, подумал Харган. А Ниха давно пора было. Странно, что до сих пор никто не сподобился.